Глава десятая. Тайна Сильвары. «Ну как же ты все-таки уцелел?» — спросил Тасс, угощая Физбена сушеными фруктами, извлеченными из сумки. Старец призадумался. «Вообще-то», — сказал он, — «я не особенно уверен, что впрямь уцелел. Во всяком случае, ни малейшего понятия не имею, как это могло произойти. Правда, с тех пор мне курятина и точно в горло не лезет». «Погоди», — и он хитровато уставился на Кендера. «А ты-то что здесь делаешь?» Я пришел сюда с друзьями, то есть с некоторыми из них. Остальные где-то скитаются, если только они еще живы. И Тасс снова шмыгнул носом. Они живы, не беспокойся о них. Физбен ободряюще похлопал его по спине. Ты думаешь, — повеселил-то Сельхов, — ну а мы пришли сюда с Сильварой. Сильвара? Старец так и подскочил, седая грива, взвилась в беспорядке, рассеянности как не бывало. — Где она? — спросил он требовательно и сурово. — И где твои друзья? — Там, — запинаясь, выговорил Тасс. Перемена, происшедшая со стариком, поразила его. «Они спят. Сильвара их заколдовала?» «Вот как значит», — пробормотал Физбен. «Пошли». И до того стремительно зашагал по балкону, что Тассу приходилось бежать. «Где, говоришь, ты их оставил?» — спросил Физбен, останавливаясь у лестницы. «Меня интересует точное место». «В, в гробнице. В усыпальнице Хумы. Сильва рассказала нам, что это усыпальница Хумы». «Что ж, по крайней мере, не придется идти пешком». Спустившись по лестнице, старец подошел к дыре, сквозь которую совсем недавно влетел Тасс, и ступил прямо в пустоту. Тасс глотнул и ринулся следом, успев вцепиться в его одежды. Они повисли над темной глубиной. Прохладный вихрь обдувал их. «Вниз!» — велел старый волшебник. Они начали подниматься, всплывая к потолку верхней галереи. Тасс почувствовал, как встают дыбом волосы. «Я сказал, вниз!» — яростно выкрикнул старик, грозя посохом дыре у себя под ногами. Послышался втягивающий звук, и их обоих унесло в колодец с такой скоростью, что у Физбена слетела с головы шляпа. «Ну и шляпа, точно как та, которую он оставил в логове Алого Дракона», — подумалось Стасу. «Такая же мятая и бесформенная. И такая же своенравная». Физбен попытался схватить ее, но промахнулся. Шляпа поплыла следом за ними, держась в футах это в пятидесяти. Тасельхов завороженно вглядывался вниз. Он хотел о чем-то спросить, но Физбен на него зашикал. Потом покрепче перехватил посох и забормотал себе под нос, творя в воздухе какой-то странный знак. ларана открыла глаза. Под ней была холодная каменная скамья, а наверху черный поблескивающий потолок. Сперва она не могла понять, где находится. Потом память вернулась к ней. «Сильвара!» Она рывком приподнялась и стремительно оглядела комнату. Флинт, постановая, растирал затекшую шею. Террес моргая, озадаченно озирался кругом. Гилтонос уже стоял на ногах, рассматривая что-то возле двери. Когда к нему подошла Варана, он обернулся и приложил палец к губам и мотнул головой, указывая на дверь. Там, уронив голову на руки и горько рыдая, сидела Сильвара. И у Вараны замерли на языке гневные слова, которые она уже готова была произнести. Вот уж чего она никак не ожидала. «А чего, собственно, я ожидала?» — спросила она себя. «Скорее всего, вечного сна». И все-таки произошедшее требовало объяснений. Варана шагнула вперед. «Сильвара». Девушка прыжком взвилась на ноги, заплаканное лицо побелело от ужаса. «Как вышло, что вы проснулись? Как вы освободились от власти заклятия?» — ахнула она опять, если прижимаясь к стене. «Не имеет значения», — ответила Варана, хотя, если честно, у нее не было ни малейшего понятия о том, как это произошло. «Ты нам вот что лучше скажи». «Это сделал я», — раздался звучный глубокий голос. Все, не исключая Лорана, обернулись и увидели седобородого старца в мышасто-серых одеяниях, торжественно выраставшего из отверстия в полу. «Физбен!» — не собственным глазам, прошептала Лорана. Послышался шум падения, сопровождаемый металлическим лязгом. Это Флинт грохнулся в обморок. Никто даже не посмотрел на него, все глаза были обращены к старому магу. И вдруг Сильвара пронзительно вскрикнула и распростерлась на холодном каменном полу, всхлипывая дрожа. И Физбен, не замечая направленных на него взглядов, прошел прямо к ней. Мимо погребальных носилок, мимо бесчувственного гнома. Тассельхов выбрался из отверстия следом за ним. «Видали, кого я нашел?» — сказал Кендер гордо. «Физбена!» «Я летал, Ларана!» «Летал!» «Представь, я прямо вот так прыгнул в эту дырку и полетел по воздуху. Там еще была картина, на ней нарисованы золотые драконы. Я стал смотреть, и тут появляется Физбен, и ну на меня шуметь, а я... я как-то странно себя почувствовал, даже голос пропал. «Ой, а что это с Флинтом?» «Тихо, Тасс!» — бессильно ответила Лар Она смотрела на Физбена. Опустившись на колени, старый маг встряхнул дикарку за плечо. «Что ты наделала, Сильвара?» — спросил он строго. И Лорана невольно подумала, что память, пожалуй, ее подвела. Перед ними был какой-то другой старик, вырядившийся под Физбена. Этот могучий суровый муж мало походил на впавшего в детство старого мага, которого она знала когда-то. Но нет, его черты, его древняя шляпа... Ушихта Лорана помнила отлично... Внимательно глядя на Физбена и Сильвару, она вдруг ощутила присутствие гигантской ужасающей силы, подобной молчаливому грому. Ей захотелось бежать прочь без оглядки, бежать до тех пор, пока ноги будут способны нести ее. Но почему-то она не могла сдвинуться с места. Оставалось только смотреть. «Что ты наделала, Сильвара?» — требовательно повторил маг. «Ты нарушила клятву!» «Нет!» — простонала девушка, корчась перед ним на полу. «Нет! Еще нет!» Хватит и того, что ты вмешивалась в людские дела, бродя по свету в чужом обличье. Но ты осмелилась привести их сюда. Мука исказила залитые слезами лицо Сильвары. Ларана почувствовала, что и ее щеки были мокры от слез. «Что ж!» — с отчаянным вызовом крикнула Сильвара. «Да, я нарушила клятву. Или, по крайней мере, собралась нарушить ее. Да, я привела их сюда. Но я должна была это сделать. Я видела довольно нищеты, страдания и горя. А кроме того...» Тут ее голос стал едва слышен, а глаза обратились вдаль. «При них было око». «Да», — так же негромко проговорил Физбен. «Око дракона, взятое из замка ледяной стены. И вот им завладела ты. Что ты с ним сделала, Сильвара? Где оно теперь?» «Я отослала его прочь», — чуть слышно ответила Сильвара. Физбен, казалось, разом состарился. Он устало вздохнул и тяжело оперся на посох. «Куда же ты отослала его, Сильвара? Где око?» Оно у стурма, запинаясь от страха, вмешалась Лорана. Он отвезёт его на Сан-Крист. Но в чём дело? Значит ли это, что стурму угрожает опасность? «Кто тут?» Физбен оглянулся через плечо. «А, это ты, девочка? Здравствуй, здравствуй!» И он расплылся в улыбке. «Очень-очень рад снова видеть тебя. Позволь спросить, как поживает твой батюшка?» «Мой батюшка?» Варана, сбитая с толку, тряхнула головой. «Причём тут мой отец? Скажи нам, старец?» «Ага, и братик твой здесь?» Физбен протянул руку Гилтоносу. «Рад видеть тебя, сынок. И тебя, господин мой». Он поклонился изумлённому Терресу. «Серебряная рука. Подумать только». И мельком бросил взгляд на Сильвару. «Подумать только, что за совпадение. Ты ведь Террес железодел, не так ли? Весьма наслышен. А меня зовут?» Старый маг наморщил лоб и умолк. «Меня зовут...» «Физбен», — услужливо подсказал Тасс. «Физбен», — обрадованно кивнул волшебник. Лара не показалось, что он взглядом предупредил о чем-то Сильвару, и девушка склонила голову, как бы подтверждая, что поняла его безмолвный приказ. Физбен, однако, повернулся к Варане прежде, чем она успела хоть как-то привести мысли в порядок. «Я полагаю», — сказал он, — «ты давно уже гадаешь, кто такая Сильвара. Пускай она расскажет об этом сама, если захочет. А я должен вас покинуть, мне предстоит далекое путешествие». «Я в самом деле должна?» — тихо спросила Сильвара. Она стояла по-прежнему на коленях. При этих словах ее глаза обратились на Гилтонаса. Физбен проследил ее взгляд. Его черты смягчились при виде потрясения, отражавшегося на лице молодого вельможи. Он грустно покачал головой. Сильвара умоляюще простерла к нему ладони. Физбен подошел к ней и поставил ее на ноги. Девушка повисла у него на шее, и старый волшебник обнял ее. «Нет, Сильвара», — сказал он васково и сердечно, — «ты ничего не должна. Ты можешь даже заставить их позабыть, что они вообще сюда приходили. Выбирай» так же, как выбирала когда-то твоя сестра. Вся краска покинула бледные щеки Сильвары. «Но это значит...» «Да, Сильвара». Физбен поцеловал девушку в лоб. «Выбор за тобой». «А теперь прощай, Сильвара». Обернувшись, он посмотрел на остальных. но ну, счастливо. Весьма-весьма рад был повидаться. Немножко обидная история, правда, вышла с этими, чтобы им куриными перьями. Но нет-нет, я не сержусь». Тут он уставился на Тасельхофа и после минутного ожидания нетерпеливо спросил его. «Ну так что, ты идешь? Я же не могу ждать тебя до утра!» «Я? С тобой?» Тас со стуком уронил голову Флинта на каменный пол и вскочил. «Конечно! Вот только сумку возьму!» Но сразу остановился, глядя на неподвижного гнома. «Флинт!» «С ним все будет в порядке», — пообещал Физбен. «К тому же ты ненадолго расстаешься с друзьями. Мы увидим их снова через...» Он нахмурился, бормоча про себя. «Семь дней прибавить три, один в уме, семью четыре... Ну да, в дни голода или около того...» «Соберется совет. Ладно, идем, наконец. У меня полно дел. Твои друзья в хороших руках. Сильвара о них позаботится». «Верно, дитя мое». И он повернулся к дикарке. «Я расскажу им», — грустно пообещала тани сводя глаз с Гилтонаса. Молодой эльф смотрел то на нее, то на Физбена. Ему делалось все страшней. «Ты прав», — обращаясь к старому волшебнику, вздохнула Сильвара. «Я давно уже нарушила клятву. Теперь осталось только довершить начатое». «Смотри, сама девочка». В избе, напустил руку на голову Сильвары, погладил серебряные волосы. Потом отвернулся. Ночь, царившая снаружи, готова была поглотить его, когда Сильвара спросила, «Меня накажут?»